Глава вторая. На него смотрели две пары непонимающих глаз. Второй пришелец лежал с опущенными веками, почти не дышал. Дубов спросил осторожно. Он уже там? Влад кивнул, мужчина не тратит много слов. Таким же кивком указал на другого раненого. Для него большая ночь придет раньше, чем для вас малая. Девушка, ее этот командир, видимо, вождь, назвал Кассий, испуганно вскрикнула. Дубов выплюнул кровавый пузырь, проговорил хрипло. «Он нужен! Не дадим! Кася, аптечку!» Девушка взвелась, словно ее подбросила земля. Бегом ринулась к зависшему на сломанных деревьях галлу. Дим молниеносно ухватил командира чудовищными жвалами, поднял в воздух. Тот завис, не касаясь ногами земли. Застыл. Влад длинным прыжком догнал девушку. «Вы не понимаете?» — закричала она тонким голосом. Ее слабое тельце затряслось от ужаса в его твердых, как мега дерево руках. На тонкой и бледной, словно у подземного червя коже, вздулись странные пузырьки, но девушка старалась смотреть ему в глаза, хотя от нее брызгали струи отчаянного ужаса. Мы еще можем спасти! Отпусти, зверь! Она едва не вцепилась зубами в его пальцы. Влад нерешительно разомкнул руки. Кася выскользнула, как юный хрудль из кокона, от нее пахнуло облегчением пополам со страхом. Влад прыгнул вслед за ней в черную нору, следил за каждым движением, а когда она вытащила из-под обломка в плоский ящик, выхватил, открыл с предосторожностями, опасного не увидел, вернул. Девушка поспешно выбралась, Влад немного задержался, осматривая внутренность летающего галла, который Глеб Дубов, как он назвался, именовал топтером. Когда он выпрыгнул, девушка уже чародействовала над неподвижным раненым, Яном Ковальским. Дим все так же держал, застыв, будто железная статуя Дубова в жвалах. Командир слабо шевелился, делал девушке успокаивающие знаки. Лицо его стало еще бледнее, на лбу выступили шарики пота. «Не забывай о нем, женщина», — сказал Влад, предостерегающе. Девушка метнула на него взгляд, смешанный с ненавистью и страхом. В ее руках мелькали прозрачные пакетики с разноцветной жидкостью, капсулы, похожие на аотеки, порошки в прозрачной пленке. Раненый оживал на глазах. Влад ощутил по запаху, что боль затихла, хотя и не отступила. Умирающий организм начал слабенькое сопротивление наступающей смерти. Дим все еще держал Глеба. Девушка, закончив с тяжело раненым, бросилась к своему вождю, которого по-прежнему стискивал в капкане жвал Дим. Подошвы Глеба болтались на уровне ее лица. Кася беспомощно топталась, страшась подойти ближе. Влад наконец осознал, что оба не притворяются, в самом деле панически страшатся Дима, Мужчина хоть как-то скрывает, на то и вождь, но не понимает дурак, что запахи выдают с головой, а женщина как на ладони с ее паникой, надеждой и ужасом. Дим по сигналу раздвинул жвалы. Раненый упал. Девушка сделала движение броситься к нему, но Дим стоял на том же месте, задумчиво поводил гибкими сяжками. Кася проговорила дрожащим голосом. «Глеб, Тарас мертв». Его раздавило, когда треснула обшивка. Она села с ним рядом, заревела, закрыв лицо ладонями. Вождь дотянулся, погладил, сухие волосы слабо потрескивали. После паузы повернулся к Владу. Их взгляды встретились. «Свободный человек», — произнес он, — «у нас несчастье, но в моем племени есть чем заплатить за помощь». Кася, не переставая реветь, вскинула голову. Ее блестящие глаза со страхом и недоверием уставились на этого удивительного человека. Сухой, с блестящей кожей он сам напоминал муравья, вставшего на задние лапы. Высокий, прокаленный солнцем, он нисколько не страдал от потери влаги Весь закован в плотный хитин, кутикулу Лицо его выглядит жестким, даже надменным и красивым Но Касси не могла оторвать зачарованного взгляда от удивительных глаз Что так контрастировали с лицом этого рыцаря-убийцы Если сам он выглядел, как закованный в доспехе воин, то глаза принадлежали сказочному эльфу. Огромные, ярко-синие, слегка удивленные, невинные и мудрые одновременно. На темном от солнца лице они горели, как волшебные огни. Кася ощутила, что ее слезы начинают останавливаться, но тут взгляд соскользнул на его широкие челюсти, на блестящий панцирь груди, напоминающий головогрудь большого жука. И слезы покатились снова. Из одежды на варваре, не считая металлического обруча на лбу, только короткие шорты, да и то явно утилитарного значения. На широком поясе из металла висит длинный нож с узким лезвием, две толстые баклажки, а сами шорты всего лишь предохраняют то, что мужчины берегут больше жизни. Они все рассматривали его во все глаза, а он медленно покачал головой. «У вас нет того, что нужно мне, но в моем племени». «Смотрю на одного, вижу всех!» Глеб спросил напрямик. «Ты нас оставишь?» «Обязанность сильных помогать коллегам. Какая помощь нужна?» Он все еще смотрел на них с брезгливой жалостью. Белокожий вождь, Влад, сразу ощутил в нем вождя, приподнялся на локте. Его маленькие, слабые глазки оглядели оставшихся в живых, женщину и неподвижного раненого. С опаской бросили взгляд на могучего Дима, затем на зависший на краю поляны разбитый гал, который называл Топтером. «Мы», — сказал он хриплым голосом, в котором Влад ощутил сдерживаемую боль, «нам бы вернуться в свое племя. Если бы не сломался Топтер, к вечеру уже в племени бы, но летательная машина разбита в дребезги». Плач оборвался. Девушка отерла мокрое от слез лицо. Глаза расширились, как раздуваются от страха утренние молчальнички. «Глеб, как он сможет? Лучше звать на помощь по рации». «Тоже одни осколки», — сказал Глеб. «Но запасная. А починить?» «Все вдрызг». Почему топтер вдруг перестал слушаться руля, врезался в эту проклятую стену? «О, свободный человек!» «Ты, мы видим, великий воин в своем великом племени. Твой могучий ксеркс с легкостью понесет четверых, не так ли?» Влад покосился на Дима. Его чужак назвал почему-то ксерксом, перевел взгляд на девушку. Ее трясло. Крохотные кулачки прижались к рту, словно душило свой же крик. «Где ваше племя?» — поинтересовался он. Кася страшилась смотреть дикарю в глаза, разглядывала искоса. Он выглядел не столь разъяренным, как в постоянной готовности прийти в ярость, бить и крушить, убивать, рушить. В синих глазах полыхает пламя, как от дуги высокого напряжения. В движениях ощущается огромная сила. Плотная кожа блестит. Плавающие в воздухе бакты даже не пытаются вгрызться. Отскакивают, будто их отшвыривает незримое силовое поле. Сама Касси уже влезла в скафандр полностью, застегнула на раненом Ковальском. Глеб сам запахнулся так, что только нос торчал, но Кася тревожилась. Мелкие бакты, по-старому бактерии, обязательно проникли в распахнутый скафандр, а прогрызть истончившуюся кожу никому из них не составит труда. Ксеркс, как и его всадник, блестел под солнцем, словно выкованный из куска стали. Огромный, в прочнейшей броне десантный танк «Фетисова-70», не меньше – в нем также играла дикая мощь. Плотные склериты скрывали продолговатое сердце. Касси видела, как мощно открываются и закрываются клапаны по всей длине груди, нагнетая кровь в огромную голову. Ксеркс молод, силен. Огромные сяшки все время в движении. Сканируют воздух, определяют запахи, температуру, влажность, подают знаки, на которые полуголый варвар отвечает такими же непонятными жестами. Раненый Глеб, прыгая на одной ноге, забрался в распахнутый люк топтера. Стволы двух деревьев, на которых тот висел, уже высвободились. Железный шар соскользнул на землю. Одно крыло еще трепыхалось, завязнув высоко в ветвях, а другое явно разлетелось при ударе омега дерева Влад на этот раз в топтер не полез, но арбалет держал при себе, в чехол не прятал. Глеб понимал взгляд сдержанного презрения. Всем равным себе по размерам этот дикарь готов дать бой. Плавающие в воздухе микроорганизмы не прогрызут плотную кожу. От крупных зверей защитит боевой муравей-солдат, а от гигантов убегут или спрячутся. Да, это герой. Возможно, странствующий воин, что выехал на поиски приключений, открытий. Понимает ли, что они из другого мира? Влад уложил тяжело раненого на широкую спину головастика. Глеб суетливо помогал прикреплять руки и ноги липкими лентами. Глаза округлились, когда он увидел их у варвара, но смолчал. Кася Влад велел сесть за своей спиной. Кася боялась даже смотреть на могучего Ксеркса, самого страшного хищника из муравьев в Европе, а не то что приблизиться. Но Глеб заорал, Ковальский простонал сквозь зубы, а Влад повелительным жестом велел поднять щиток с лица. Кася, дрожа, не задеть бы религиозные чувства дикаря, закрыла глаза и прыгнула. Поляризационный щиток сбросила на лету. Глеб поймал в воздухе, усадил. Глаз в панике не открывала, ухватилась за твердое. Думала, поручень седла. Оказалось твердое, как мега дерево, плечо. Она отдернула пальцы, словно сунула в огонь. Кася, Кася, сказал Глеб напряженно, возьми себя в руки. Глеб Иванович, перебори страх. «Не могу, оно на меня смотрит!» Впереди, на огромной голове ксеркса, отделенной от них лишь короткой шеей, тоже плотно закрытый панцирем, сидел небольшой дракон, в прежней жизни не крупнее толстого кота, шестилапый, с острыми шипами, с гребнем вдоль сгорбленной спины. Он оглянулся на Касю. Она взвизгнула, отшатнулась. У маленького дракончика были крупные фасеточные глаза, острые, как рога сяшки, а из пасти торчат жвалы, похожие на резцы. Зазубрины нехорошо блестят. «Оно смотрит», — повторила Кася отчаянно. «И ты смотри», — ответил Глеб все так же напряженно. Он усиленно вымучивал улыбку. «Не выказывай страха». «Как?» «Не знаю. Но кто боится, того едят». У Каси был не страх. Ужас, паника. Она закрыла глаза и на ощупь взяла Ковальского за руку. Тот слабо пожал. Жизнь в нем едва теплилась. Под собой Кася ощущала твердое. Склериты по прочности превосходят камни. Но теплое. Могучее сердце Ксеркса работает мощно, бесперебойно. «Все», — проговорил Глеб. Он оглянулся на топтер. Тот лежал на земле, огромный, нелепой своей металличностью в живом мире. «Великий вождь! Я всего лишь сын вождя!» — прервал Влад. «Хм! Но ты выглядишь мудрым!» «Мое имя — Влад!» — услышал Глеб в ответ холодноватое. Похоже, варвар ощутил его постыдные желания, недостойные мужчины сказать сладкие слова. «Так и зови!» — Глеб сказал поспешно. «Прекрасное имя! Могучее! Обещающее!» «Прости, Влад, если чем задел твои религиозные чувства. Мы из другого племени, у нас многое по-другому. Если с твоей помощью успеем спасти жизнь нашего друга, ты получишь большую награду. Но для этого надо ехать быстро». «Тогда не покидайте Дима», — ответил Влад. Твердая спина вдруг дернулась. Зеленые деревья ринулись навстречу, разбежались по бокам. Замелькали разноцветные пятна, в лицо ударили сильные запахи. Исчезли, сменились. Кася обнаружила, что лежит на спине. Под ней твердые склериты. Я если бы Глеб не прикрепил липучками, ее сбросил бы встречным ударом воздуха. Ксеркс снесся как стрела, выпущенная из арбалета. Влад сидел рядом с карликовым драконом, оба застывшие, словно вбитые в толстый панцирь колья. Тяжелый, плотный воздух завихрялся за их спинами крохотными воронками. Глеб лег на Ковальского, закрыл телом. Их лица были открыты, комбинезоны застегнуть не удалось. Раненые и ушибленные части тела распухли, раздулись. Ксеркс мчался неровными перебежками, время от времени останавливался на полной скорости. Тут же без разбега несся дальше. Касю то отбрасывала, то с размаха стукалась о твердую спину. Похоже, варвару это осточертело. Несмотря на его спартанскую выдержку, он обернулся. На Касю в упор взглянули страшные, нечеловеческие глаза. Голос прозвучал на удивление мягко. «Женщина, обхвати меня руками!» Кася застыла в страхе. Он казался огромным жуком, закованным в твердый хитин. Глеб рассерженно прошипел. «Кася, не серди!» «Я боюсь! Бойся в волю, но не спорь!» Грудная клетка варвара оказалась так широка, что ее рук не хватило бы, зато пояс ее комбинезона мог бы оказаться в пору на его туго стянутой мышцами талии. Кася робко обхватила его руками, сцепила пальцы. От частого беспорядочного мелькания деревьев в глазах заребила. Она, помимо воли, прижалась щекой к широкой спине, словно к гранитной плите. Закрыла глаза. Мчались через дремучие заросли. Распугивали зверей, проскакивали завалы, каменные насыпи. Однажды впереди выросла отвесная стена. Основание тонуло в черной земле, а вершина уходила в туман. Глеб ахнуть не успел, как шесть когтистых лап застучали по-твердому. Земля внезапно оказалась внизу. Дим несся по отвесной стене с той же скоростью, что и бежал по земле. Влад и его шестиногий дракончик сидели такие же застывшие, почти сонные. Кася от ужаса так прижалась к Владу, что они выглядели как одно целое. Аксерк снесся и несся по вертикальной стене. Туман отодвигался, обнажая все такую же изъеденную мелкими оврагами и трещинами деревянную стену. Глеб, наконец, сообразил, что перебираются через ствол упавшего поперек тропы мегадерево. Попытаться обойти эту гору – все равно, что обогнуть горный хребет. Наконец Ксеркс, быстро перейдя в горизонтальное положение, пробежал пару сотен шагов. Понесся вниз головой. Влад прислушался, велел головастику чуть замедлить бег. От слабой, как личинка женщины, шло странное тепло. По его телу прокатилась горячая волна, мышцы вздулись от прилива крови. Она спала... Он чувствовал по ее щеке, что жгла спину. Тонкие, как усики-ползушки, руки обхватывали его. Бледные пальцы сплелись, словно паутинки, подергивались во сне. Глеб заботливо придерживал голову Ковальского. Тот спал, оглушенный двойной дозой обезболивающего. Глеб видел впереди и у своих ног грубые рубцы, похожие на швы электросварки. Там толстые листы хитина соединяются с такими же толстыми плитами, укрывая ксеркса броней. У жуков кутикула намного прочнее. Кутикула – защита от ударов. По прочности она превосходит лучшие сорта стали. Она не выпускает воду. Без нее в этом мире погибнешь сразу. Он тихонько провел ладонью по спине могучего ксеркса. Экзоскелет, судя по всему, из тонких слоев микрофибрил. Продольные оси повернуты, кутикула сложена как фанера, что многократно усиливает прочность. У Ксеркса скафандр надежнее, чем у них троих, а дыхальцы, что ведут в трахеи, сейчас туго стянута диафрагмой и явно бережет воду, та постоянно теряется с дыханием. На огромной литой голове, похожей на башню танка, постоянно шевелятся чувствительнейшие локаторы. По 14 щупиков, каждый ловит свое. Своё. Один берет сверхдальние запахи, другой сортирует близкие, третий определяет малейшие вибрации почвы, ведь муравьи почти глухие, четвертый настроен лишь на раскодировку опасности. Глеб вздохнул, возвращаясь в жестокий мир реальности. Ковальский без сознания, а Кася заснул от изнеможения. «Пусть спит, так даже лучше». Слишком страшно мчаться на жутком звере, да еще вниз головой, по деревянной стене, полной оврагов, ущелий, темных бугров и выступов, разгоняя внезапно выскакивающее из щелей зверье. Мчаться, когда внизу клубится туман, ибо глаза в этом мире не могут видеть дальше, чем на пару сот метров.